Липочка замолкла, обхвативши голову руками, загрубелыми в натруженных венах. Милован тихо спросил, а зачем он в повалиху-то рванул? Очнувшись, Липа странно посмотрела на него. Глаза ее были пустыми. В какую повалиху? Ну, ты же сама сказала. А, да-да, конечно. И опять она куда-то провалилась мокрыми глазами. Ещё хотела выпить, но не позволила себе. Отодвинула рюмку. Зачем, говоришь, в повалиху? Ха, а спроси. Там же находится этот дурдом. Там работала когда-то санитарка, звать Тамарка. Любовь у них была. Ещё со школы. Ну вот он и поехал. Гений хренов. Белая горячка началась. Да ты что, на ловца и зверь бежит. Сам приехал туда, куда нужно. Не говори, мы его потом едва поймали в той повалихе. Бегал гений в одних трусах, скакал не хуже этих. Кого ты там гонял на Чуйском тракте? Яки, сарлыки, вот-вот. Я этого сарлыка Пархатова лечил, потом... Восемь месяцев. Вроде вылечила, но ненадолго. А развестись? Чего? И ему вдруг стало стыдно за свой вопрос. Преданная русская баба, она даже подумать не могла о разводе. Он же погибнет без нее, этот гений хренов. Они помолчали. Из соседней комнаты доносился размеренный храп, Где-то внизу пролетела милицейская машина, коротко рявкнув сиреной. Пастухов настороженно глянул за окно, губы сжал. «Ну что?» – сказал он, прихлопнув ладонями по коленкам. «Труба зовет, пора». «Погоди, ты чего?» – горько улыбаясь, липочка вздохнула, прибирая волосы. «Ты, может, обиделся, прости?» «За что?» Ну, что припёрлась к тебе, дура старая, Я уже забыла, когда под мужиком была, прости. Промытые слезами глаза листочки Опять задорно зазеленели, засияли, Как в далёкой юности. Не сдержавшись пастухов, обнял её, Поцеловал в горячую макушку. Хорошая ты баба, Липка, жалко дураку досталась. Так умная по тюрьмам, «Это точно!» Они тихонько засмеялись, как бывало в юности, в полутемном уголке общежития, где они простаивали до рассвета. «Ну я пойду, мне правда пора, поезд!» Липов скинул глаза. «Так он же утром сам говорил. Куда ты в такой час, зачем?» Пастухов глубоко вздохнул. Как сказал один веселый дедушка, пора идти на хутор, бабушек ловить. Он широко улыбнулся, показывая золотую фиксу на левом обломанном клыке. «Пойду, все равно не засну, а тебе на работу вставать. Отдыхай». «Кстати, он задержался в прихожей, собрался на поезд и вспомнил. «Так ты же мне не сказала, кто из нашей группы работал железнодорожником». Молотком колеса проверял при помощи идеального слуха. Никифор. Кто? Ресницы пастухова дрогнули. Он облизнул пересохшие тонкие губы. Ты же сказала, что этот железнодорожник погиб. Или я что-то спутал? Нет, не спутал. Просто это долгая история, которая кончается тем, что Никифор... Для меня погиб тогда Поездом зарезала его Да ты не смотри на меня Как на дуру О господи Ну придется тебе рассказать Липочка посмотрела на афишу Композитора Вихового Какое-то время у него была Публика, аплодисменты, слава Гонорары Он все больше выпивал и деградировал Из филармонии выгнали Из преподавателей тоже Он понимал, что ничего толкового уже из него не выйдет, но сдаваться не хотел, а нужно было как-то зарабатывать. А у него был приятель на железной дороге. Ну вот он и пришел туда, вроде как шутя, постучал железным молотком и обнаружил трещины. Так он сам рассказывал. Не знаю, может врал. Короче, он там халтурить стал. А потом увлёкся так, что вообще не вылезал с этой проклятой железной дороги. И начал там поддавать по полной программе в двух отделениях. И вот я пришла однажды после второго отделения, а он уже готов. Чуть тёпленький, лежит на рельсах между вагонами. И только-только я тащила, кое-как отволокла его, и поезд тронулся. И все. Всё. И Никифор помер для меня. И опять помолчали они. Но мне пора, извини. Липа, уже не стесняясь, крепко обняла его, Поцеловала в губы. Эх, милашка, милашка, милован, А ведь можно было бы нам с тобой Такую жизнь прожить. Она часто-часто заморгала, Чтобы не расплакаться Ладно, что теперь Он показал глазами на пеструю концертную афишу А это, как прикажешь понимать А это он себе смастерил в двух или трех экземплярах Душеньку-то надо чем-то тешить Ни одной животкой А иногда, как, например, сегодня На такси приезжает с гастролей Таксист у него дружок Попрощавшись, он торопливо двери за собой закрыл. За спиной сухо щелкнул замок, напоминая затвор карабина. И пастух по привычке напрягся, как будто в спину выстрелить могли. Грязный лифт, куда он вошел, сплошь был исписан и сцарапан гвоздями, собачьими когтями, дамской помадой и школьными чернилами. И запашок стоял как возле параши. Поморщившись, он выскочил на волю, унося под сердцем странное, труднообъяснимое чувство. Тяжесть печали была перемешана с тихим, затаенным злорадством по поводу судьбы непризнанного гения. Тем временем луна, в облаках нашедшая дорогу, засияла ярко, даже яростно. Во дворе и дальше – Все кругом вдруг показалось обледеневшим. Крайний север вспомнился, там еще снег и лед. Он задержался на лунном дворе возле мрачного дикого камня. Скверик недавно разбили около дома, дикий валун привезли, посадили цветы и вкопали скамейки. Глядя на дикий, ноздреватый валун, пастух припомнил давний рассказ Лалая Про цветущий камень, про жаркую любовь среди алтайских гор. Вспомнил и подумал, что никогда, наверное, бывший друг его не сможет найти цветущий камень в своей судьбе. Жалко? Да, но не смертельно. Тысячи людей и даже миллионы так прозябают, и ничего, привыкли. Для них это нормально, серые будни – и серые камни, из которых сложены серые дома, серая жизнь. И тогда, впервые, может быть, он с чувством благодарности подумал о тюрьме и зоне. Как знать, не окажись он за решеткой, он бы тоже мог скурвиться, как этот старый друг. Стал бы хвалить Сальери, придавая Моцарта в душе, Стал бы свой хороший слух использовать во благо железных дорог. Тюрьма и зона, страшное испытание, не дай бог никому. Зато уж если ты прошел через такое испытание, ты знаешь цену многому и многим.